Рая и Кошечка видели горе Сюзанны. Она все еще была бездетна, и когда дети Тристана, Сэмюэл Деккер и Изабель т р е гладили ее по золотым волосам в гостиной, она плакала. Экономика в то время становилась все более шаткой, и по совету Артура Ладлоу постепенно вынул свой капитал из банка Хелины и, не придумав лучшего хранилища, спрятал золото под огромным камнем в камине Тристана. Тристан с его обычной очаровательной самонадеятельностью настаивал, что р а н ь ш е должно самоокупаться. Он по-прежнему посылал Сюзанне и ее отцу официальное уведомление и деньги за пользование землей, которой они владели совместно. Глава 3 с н о в а Рок настиг его, потому что о счастье многого не расскажешь». Счастье самодостаточно, безмятежное, убаюкивающее состояние, принятое с легким сердцем, но цепляющее ум, когда он со второй и работниками погнал гурт кастрированных бычков на железнодорожную станцию. Это была приятная поездка, и почти старинный характер ее не портил удовольствие. Был октябрь, и фондовая биржа только что обвалилась. Тем не менее Тристан что-то выручил от продажи скота, и все они... Вторая, Тристан, Деккер, Получерный Кри и Норвежец, оставшиеся от плотницкой бригады, решили отпраздновать окончание трудового жаркого лета. Они поели в самом лучшем месте, хорошо выпили и п о д е в и л и с ь богатству и н а р я д о м соседней компании скотоводов, нарушителей сухого закона, нажившихся на контрабанде спиртного из Канады. Завтра должен был приехать удар ножа на Паккарде. забрать домой вторую с ее осенними покупками. И Тристан сказал предводителю контрабандистов, что возьмет у него 10 ящиков виски для себя и для продажи соседям. Своим он сказал, что выручку они поделят, а те, опьянев от перспективы быстрых денег, заказали еще больше виски в расчете на вьючных лошадей. Странная это была процессия. Они спускались цепочкой по узкому каньону к долине около шатоу. Впереди, увязая в грязи под октябрьским дождем, полз Паккарт чуть позади лошади. У выхода из каньона, где дорога поворачивала на север, к шато, путь им преградил форт-купе с двумя федеральными полицейскими. Согласно инструкции, они вяло постреляли в воздух. Процессия все еще в хорошем настроении остановилась. Полицейский сказал, что им стало известно о перевозке, и Тристан должен сдать виски. Тристана они узнали, говорили извиняющимся тоном и сказали, что обвинение ему предъявят в Хеллине в ноябре, а виски они обязаны уничтожить. Тристан услышал вопль ножа и отвернулся от полицейских. Он подошел к п а к к а р д у посмотрел на лицо ш а е н а а потом на вторую, сидевшую сзади, с припасами и подарками. Она сидела как каменная, и пуля, срикошетившая от склона, аккуратно пробила ей лоб, сделав отверстие, похожее на красную монетку. Тристан пришел в выступление, потянулся за несуществующим пистолетом и избил ошеломленных полицейских так, что один несколько месяцев провалялся на грани смерти. Он вынул тело второй из машины и побежал с ним вниз по каньону. Остальные двинулись следом, а он несколько... километров, нес ее под холодным дождем. Он нес ее тело и время от времени вопил на языке, которого никто в мире не слышал. Через три дня к отцу в дом приехал начальник федеральной полиции и сказал, что Тристан должен отсидеть 30 дней за проломленный череп полицейского. Ничтожность срока объяснялась огромным политическим влиянием Альфреда в Монтане. Вмешалась кошечка, Изабель т р е пропала. Тристан проехал два десятка километров и нашел ее, в конце концов, совсем недалеко, в лесу около родника. Удар ножа пел свою ш а е н с к у ю песню смерти, а она подпевала тонким голосом и так жалобно, что у Тристана остаток сердца разорвался пополам. Он поднял ее л ё г о н ь к о е тело на седло и привез домой. Старики в округе спорят до сих пор — алкоголь, тюрьма или горе — или обыкновенная алчность сделали Тристана преступником. Но это просто досужая болтовня, чтобы сдобрить пенсионерам выпивку, и интересно в ней только то, что даже 40 лет спустя Тристан владел умами людей, последний изгой, но не гангстер. После того, как он нашел третью с индейцем у родника, он на несколько месяцев замолчал и р а з г о в а р